Глава 1033 Чин Аме сидел на горном пике. В позе лотоса, положив на колени посох, он держал его руками и вглядывался в облака, плывущие у подножия горы. Под ними распростерлись долины границы Ласкана и Дарнаса. Чуть дальше, севернее, степи орков, бывшие степи, если говорить откровенно. Со смертью последнего из прямых потомков первого орка, очередная раса первых была обречена на упадок и скорую гибель. Так, как это уже произошло с нагами, жителями подводных клубин. Чин Аме, еще будучи послушником павильона волшебного рассвета, имел доступ к самым запретным из книг. Из них он узнал не только о нагах, исчезнувших из безымянного мира еще до того, как расправил крылья регион Белого Дракона, но и о многих других расах, десятках и сотнях. Их вытесняли, их линии крови прерывали, их воля исчезала, а вместе с ней и история мира. «Однажды», — прошептал Чин амя. «Здесь не останется никого, кроме людей и младших зверей. Ты боишься, старый враг?» Рядом с ним сидел министр Джу. В своих изысканных дорогих одеждах с украшениями работы лучших подгорных гномьих мастеров. В его волосах блестели волшебные драгоценные камни, а ногти были украшены толченым солнечным золотом или, как его называли маги и волшебники, истинным золотом. Его добывали в столь малом количестве, что каждая унция имела стоимость, которую уважали даже в стране бессмертных. Правда, если в регионах истинное золото считалось драгоценностью первой пробы, то в стране бессмертных его использовали в качестве валюты. Последние несколько месяцев после приказа императора Рубинового дворца Чин Аме и Джу только и делали, что играли в догонялки. Министр сразу же понял, что глава волшебного рассвета знает, где находится беглый дракон, и потому преследовал его по пятам. Чин Аме, мудрец и маг, в свою очередь, пытался запутать след. Он использовал свои лучшие заклинания, вплетая в них магию слов и волю. Но как бы ни был он могущественен, министр не отставал. И это делало ему честь. Показывало, как достойного бойца. «Я помню времена войны трех зверей, министр». Чин Аме провел пальцами по плывущему под ним облаку. Из него поднялись туманные фигуры дракона, феникса и тигра. Они били друг друга хвостами, драли когтями, кусались и клевали. Я помню войну, которая привела к падению первого императора драконов. Я помню войну, в которой брат шел на брата, отец на сына, мать убивала дочь. Я помню, как строили рубиновый дворец и как Травис, герой и предатель, пришел за жизнью нашего императора. И я помню все это, Чин Аме. Джу тоже провел рукой по облаку, и фигуры трех зверей сменились лишь на одну, закованного в цепи дракона. И помню, как эпохи назад именно ты накладывал свои могучие заклинания на цепи, которые сковали Трависа. «Я не горжусь этим Джу и однажды за свои грехи отвечу перед высоким небом и нашим предкам». Они замолчали. Каждый думал о чем-то своем. Оба, и Джу, и Чин'Аме, были одними из старейших драконов, живших в этом регионе. Джу помнил байки своего старого прадеда, которого успел застать живым. Тот рассказывал, как участвовал в войне с черным генералом. Чин Аме мог похвастаться тем же. Все же у них был один прадед. Правда, родственниками они себя не считали, как ни считали и братьями. Слишком многое за прошедшей эпохи пролегло между кузенами, чтобы вновь вспомнить про братские узы. «Скажи мне, где находится этот дракон?» Джу еще раз взмахнул рукой, и туманная фигура превратилась в человеческую. «Или мне лучше сказать, где находится этот человек?» Чин Аме слегка сжал посох, но не рискнул атаковать Джу. И не потому, что боялся проиграть, а просто потому, что совершил он столь необдуманный поступок, и весь его план полетит в бездну. «Нет!» Он не мог настолько только оплошать. «Как ты понял?» — только и спросил Чин Аме. «Это было не так уж сложно. Я проследил историю Трависа вплоть до момента, когда он покинул страну и отправился в свое путешествие. Отыскать упоминание о нем было, конечно, труднее, но я справился. «Скрестить свою кровь с человеческой». «Многие молодые и горячие драконы метают свое семя по земле смертных, но...» «Но оставить человеку технику пути среди облаков...» Чин Амэ вздрогнул. «Он не говорил министру Джу, что Хаджар, потомок Трависа, обладает техникой пути среди облаков. Так откуда об этом мог узнать министр?» Волшебник посмотрел на чиновника Рубинового дворца. Тот сидел рядом и смотрел на земли, раскинувшиеся у подножия гор. Для обоих они находились едва ли не на расстоянии вытянутой руки. На деле же горный пик, теряющийся в высоте, расположился за сотни километров от границы Ласкана и Дарнаса. Что скрывал министр Джу и какие цели он преследовал? «Зачем тебе нужен этот человек, министр?» «А тебе зачем, маг?» Чин амя с легкостью парировал вопрос. Императорский род обречен на упадок, если первый том техники, созданный нашим предком, белым драконом, чье правое крыло пронзало пространство, а левое время не вернется обратно на родину. А вместе с упадком императорского рода однажды падет и наша страна а заодно и весь регион Белого Дракона будет обречен на вымирание. И ты, Чин Аме, конечно же, не хочешь, чтобы мы вымерли. Странно слышать такие слова от министра Джу. Всю свою жизнь я положил на то, чтобы помочь привести страну драконов к процветанию, чтобы наши дети и их дети могли жить свободно и свободно парить среди облаков высокого неба». Джу только улыбнулся. «Великий белый дракон. Даже в его зубах можно было увидеть следы порошка из истинного золота. Этот дракон не знал меры в своей алчности. Нет, все хозяева небес жадны до драгоценностей, но до такого сумасшествия никто из них еще не доходил». «И вот чего ты добился, мудрец Чин-Аме. Мы сидим с тобой здесь, далеко от нашей родины, от горных пиков, зеленых равнин и лесов страны драконов. Сидим в регионе смертных. Смотрим на то, как умер последний носитель воли первого орка под рукой полукровки, которого ты укрыл». Чин-Аме резко поднялся на ноги. Посох засиял в его руках чистой энергией. «Не стоит», — поднял ладонь министр Джу, — «сейчас не время забирать его. Повелитель, как это интересно. Путь среди облаков может привести лишь к стадии равной рыцарю духа, но он достиг повелителя. Это стоит того, чтобы потратить немного времени на наблюдение». Маг, признавая свое полное поражение, опустился рядом с министром. Тот лишь похлопал его по плечу. «Не расстраивайся, кузен», — улыбнулся Джу. «Ты силен в магии, твоя мудрость глубока и крепка, но в своем обучении ты упустил такие нюансы, как хитрость, подлость, бесчестие и интриги. А ты, смотрю, в них преуспел». По лицу Джу пробежала легкая тень. «Может, и так». Он отвернулся и посмотрел на облака. «Но вот мы сидим здесь с тобой, древние драконы, могущественные существа, и мы не вправе испепелить этих людишек, забрать у них то, что считаем нашим. И пребываем мы с тобой вовсе не в своей истинной форме, а в облике людском» находя его более удобным и правильным. «Что ты хочешь этим сказать, Джу?» «То, что, кажется, твоя жизнь была потрачена впустую», министр указал пальцем на армию орков. «Их судьба. Наша судьба».